амфибий реагируют на изменения внешней освещенности. Но оказывается, что такая фоторецепция присущая птицам. Например, если ослепить попугаев, то их циркадный ритм уже не будет совпадать с периодами освещенности и затемнения. Однако после выщипывания перьев на голове то есть увеличение светового потока, поступающего через кожу головы и череп к тканям мозга, ритм сразу же восстанавливался. Введение туши под кожу головы птицам приводило к исчезновению синхронности циркадного ритма. Таким образом доказано прямое действие света на эпифиз. Следовательно, эпифиз Трансформирует световую ритмику и подчиняет ей весь организм благодаря своей эндокринной функции. У млекопитающих в процессе эмбриогенеза эпифиз теряет анатомическую связь с мозгом, за исключением стебля, и его фоторецептирующие свойства исчезают. Сигналы об освещенности организма эпифиз высших позвоночных животных получает от сетчатки глаза. Эта железа выделяет физиологически активные вещества мелатонин, серотонин, норадреналин. Их накопление в эпифизе и выделение зависит от освещенности. Именно днем или при освещении происходит освобождение серотонина из депо. На суточные колебания серотонина в эпифизе оказывают влияние также стрессовые воздействия. Но наибольшую роль в регуляции его уровня все же принадлежит световому периодизму. Таким образом, центральные звенья временной структуры позвоночных – нервная и эндокринная системы. Они – основа биологических часов организма в целом. Благодаря нейроэндокринным воздействиям Осуществляется модификация и интеграция клеточных ритмов, и тем самым обеспечивается их взаимодействие, целостное функционирование организма, его адаптация к изменяющимся условиям внешней среды. Суточный ритм является основной временной единицей работы живого организма. Ритмикой определенных гормональных изменений можно объяснить также околомесячные лунные сезонные циклы. При этом временные и пространственные стороны жизни настолько взаимосвязаны, что разделить их в биоритмологии не удается, и мы только условно говорим о временной динамике, подразумевая, что развитие процесса одновременно совершается и в пространстве. Как периодические волны моря оставляют на зыбком песке свой четкий след, так и на раковинах моллюска, Навсегда запечатляются резкие полосы, следствие его жизненных циклов. Годичные кольца встречаются на деревьях, рогах животных, скелетах карбонатных водорослей и даже на чешуе рыб. А на некоторых ископаемых объектах обнаруживаются не только годовые, но даже и суточные циклы. Так, на морщинистом известковом покрове эпитеки кораллов можно найти и просчитать своеобразные гребни или струйки, число которых точно соответствует числу дней в году. Это позволило с величайшей точностью установить, что в кембрийском периоде год содержал не 365, как сейчас, а более 400 дней. В Девонском он был равен 396, в Каменно-Угольном и Пермском 393-385, в Юрском 377 дням. Расчитано, что длительность суток в Девонскую эпоху была около 21 часа, а затем из-за замедления движения Земли в основном лунным влиянием, достигла сегодняшней продолжительности в 24 часа. Как видим, за природными сдвигами зорко следят живые организмы, сообразуя с ними свою ритмику, как многолетнюю, так и суточную.